Глава двести Демоническая чума. Следующие два дня Тео без устали курсировал между лавкой, принадлежащей Маргарет и трущобами столицы. Маргарет должна была предоставить флот для транспортировки беженцев, а первая армия под видом торговцев придет на канальный пирс в нужное время и там устроит смотры и отбор нужных людей. Насчет всего, что касалось распространения информации, Тео даже не волновался. Он знал, что черный молот не будет делать свою работу спустя рукава, особенно после того, как Тео пообещал ему хорошую награду. Поручить подобную работу крысам было гораздо выгоднее, чем бросать на нее людей из первой армии. Здесь они были чужаками. Несмотря на то, что крысы могли действовать только на северной территории, слухи все равно распространились бы силами, собственно, самих беженцев, да и Тео не сможет перевести всю толпу беженцев за раз. Его высочество очень подробно объяснил Тео, что такую задачу в один подход не решишь. Нужно будет отправить несколько кораблей, идущих один за другим». В день прибытия флота на пирс явилось почти тысяча бездомных людей, и это было гораздо больше, чем Тео ожидал увидеть. Впрочем, он хорошо понимал, что если бы распространял слухи через своих воинов первой армии, то на пирс пришло бы максимум человек 100, и причем это был бы очень хороший результат. Согласно приказу его высочества, на корабли первыми пускали детей, затем наступала очередь родственников этих детей, и уже после них пускали других взрослых. А что касается стариков, Тео понял, что в толпе практически нет людей с седыми волосами. Возможно, они просто не захотели рисковать и отправляться в далекие чужие края, либо просто-напросто не смогли сбежать из своих родных земель. После того, как от пирса ушел первый флот, состоящий из десяти одномачтовых кораблей с общим количеством беженцев, примерно в пять сотен человек, оставшихся на пирсе людей, отправили назад в лагерь впрочем, им пообещали, что их возьмут в следующий раз, когда флот вернется. Думая, что ему очень повезло так быстро выполнить задачу его высочества, Тео даже не ожидал, что ему придется встретиться с тяжелыми проблемами сразу же, как флот уйдет в пограничный город во второй раз. В столице вдруг началась эпидемия какой-то странной болезни. Первого умершего от нее обнаружили валяющимся на обочине дороги. Его тело было покрыто маленькими черными точками, а зубы все выпали. Его кожа во многих местах полопалась, и оттуда текла черная кровь, такая же, как у страдающих от демонических укусов ведьм. Но этот погибший женщиной не был, он был жителем северного района столицы». Скоро обнаружили еще несколько трупов с похожими симптомами. Дальше те, кто хоть как-то контактировал с телами погибших, тоже стали покрываться черными точками. Ничего не помогало против этой болезни. Ни отвары трав, ни холодные компрессы. Когда же их подвергали процедуре кровопускания, то видели, что обычно красная кровь становится черной, словно ее разбавили огромным количеством чернил. Вскоре жители города накрыла волна страха, и многие из них стали ходить в церковь и молиться, но ничего не помогало. Каждый день появлялось все больше покрытых черными точками людей, и более того, несколько таких зараженных обнаружились в лагере беженцев за пределами города. Потом среди молящихся масс возник первосвященник и объявил, что эта болезнь — козни злых ведьм, которые пытаются распространить повсюду дьявольскую скверну, тем самым заражая невинных людей. Дальше священник сказал, что в данный момент они не знают, как вылечить дьявольское заражение, и что все те, кто поддался скверне, умрут в тяжелых муках». Но церковь, естественно, на месте сидеть не собиралась и уже якобы разработала святой эликсир, который позволит людям загнать дьявола назад в ад. Эти слова позволили зараженным людям увидеть проблески надежды. Каждый день они сидели у дверей церкви и ждали, пока священники начнут раздавать этот самый святой эликсир». Те уже, в свою очередь, сильно сомневался в словах церкви. Он распорядился пока остановить переправку людей, чтобы ненароком не привести болезнь в пограничный город. «Зачем ты пока все прекратил?» — недоумевая поинтересовался черный молот. «Разве нам не надо спихнуть этих людей побыстрее, пока они все не перезаражались дьявольской скверной? Хочешь, чтобы они остались здесь и стали ведьмами?» «Это приказ сверху», — недовольно ответил ему Тео. «Это же обычные беженцы. Если на Западе будет эпидемия этой болезни, то королевство просто-напросто вымрет». «А...» — черный молот непонимающе смотрел на Тео. «Но нам ведь нет никакого дела до того, что будет с западным регионом, сэр Тео. А давайте так, мы ослушаемся приказы людей сверху и подправляем отсюда остальных беженцев. Вы только подумайте, это такая страшная дьявольская болезнь, одно касание, и ты уже заразился. Я не могу просто сидеть тут и ждать, пока придет дьявол, даже если меня от него отделяет городская стена». «Ослушаемся, говоришь?» Холодно спросил Тео, сдерживая ярость. — У меня, знаешь ли, только одна голова, да и у тебя тоже. Выйдя из таверны, Тео отправился в ближайший магазин, на котором стояла эмблема каравана Маргарет, и показал табличку продавцу. — Я должен увидеть твою хозяйку. Чем быстрее, тем лучше. И вскоре он уже встретился с женщиной в одной из тайных комнат в магазине. «Болезнь определенно не имеет ничего общего с ведьмами», — заговорила Маргарет. «Если бы ведьмы смогли выпустить такую чудовищную силу, то даже медальоны божественной кары были бы бесполезны, и вскоре Гермес превратился бы в кладбище. Я тоже так думаю, но все равно об этой проблеме нужно как можно скорее сообщить его королевскому высочеству». Несмотря на то, что никаких черных точек на людях из предыдущих двух караванов я не видел, кажется, болезнь проявляется не сразу. Если хоть кто-то на корабле был заражен этой гадостью, то пограничный город должен подготовиться к эпидемии как можно скорее. Тео вынул из кармана письмо. «Мне нужна ваша помощь. Нужно отправить это его высочеству как можно скорее». — Естественно, — кивнула женщина, — между торговцами информация распространяется очень быстро. После нескольких дней плавания Люсия едва сдерживала рвотные позывы. Казалось, что за последний месяц она только и делала, что спасалась бегством. Сначала она бежала с восточных земель в столицу, а теперь плывет из столицы в западные земли. Правда, первый раз она бежала потому, что ее выгнали из собственного дома, а второй раз потому, что увидела хоть какой-то огонек надежды на светлое будущее. — Старшая сестра, воды! Я так хочу пить! Белл застонала от боли и протянула руку вперед, хватая Люсию. — Хорошо, сбегаю тебе за водой. А Люсия схватила сумку в руку и высунулась из каюты. Она подошла к самой низкой части палубы и, улекшись на живот, протянула руку к воде, набирая ее в сумку. Ее желудок снова взбунтовался, и, не сумев хоть как-то отреагировать, с громким звуком Люсию стошнила. Остатки гравия из ее желудка вышли не только через рот, но еще и через нос». Люсия подавила желание разрыдаться, крепко сжав челюсти и вытерла лицо обратной стороной ладони, затем продолжила набирать в сумку воду из реки. Как только сумка была полна, Люсия аккуратно взяла ее в обе ладони и медленно пошла назад в каюту. «Вот вода! открой корот. рот!» Белли выглядела гораздо хуже, чем раньше, ее щеки больше не были румяными. А лопу у девушки был ненормально горячим. Девушка могла только тихо стонать, поджав губы. А Люсии не оставалось ничего другого, кроме как насильно разжать губы Бель и по капельке лить в рот сестры воду. «Ты слишком близко к ней сидишь. Смотри, черные точки уже у нее на шее. Она долго не продержится», — сказал их сосед по каюте, мужчина средних лет. «Мы здесь все умрем. Позаботься лучше о себе». Вскоре после того, как корабли вышли из столичной бухты, некоторые люди вдруг заболели какой-то страшной болезнью. Сначала их тело становилось необычайно горячим, а потом на коже стали появляться черные точки. Через три или четыре дня состояние больных резко начало ухудшаться. Инфицированные не только впадали в кому, но и заражали тех, кто хоть как-то до них дотрагивался. Поэтому на пятый день флот решил выделить один корабль именно для перевозки заразившихся людей. Люсия догадалась, почему торговцы просто-напросто не сбросили всех зараженных в реку. Скорее всего, эта болезнь настигла и некоторых торговцев». После того, как на теле ее сестры Бель появились первые черные точки, Люсия не слушала никаких уговоров и твердо решила, что поедет со своей сестрой на корабле для больных. Она заботилась о заболевшей Бель уже два дня и практически не спала. И Люсия еще не сдалась. Она верила, что как только флот достигнет западных земель, все у них наладится» ведь если слухи были правдивы, то там можно было найти ассоциацию сотрудничества ведьм, единственную надежду Люсии на лучшее. Глава 217. Причина заболевания. Закончив с проводами, Роланд и ведьмы вернулись в замок. Но как только принц решил отправиться в свою спальню и немного вздремнуть, в столовую практически влетел Картер. — Ваше королевское высочество, к пирсу только что пришвартовались корабли, которые привезли беженцев с восточных земель. — Так быстро? — удивился Роланд. Он с удовольствием отметил, что скорость работы Тео была на высоте. Да, мужчина явно не потратил время, проведенное в патруле зря. Он обзавелся связями как в белых слоях общества, так и в черных. Взглянув на главного рыцаря и отметив, что Картер как-то странно хмурится, Роланд вдруг понял, что что-то пошло не так. — Что там случилось? — Люди на корабле заболели какой-то странной болезнью, — принялся быстро рассказывать Картер. Сначала больных было меньше десятка, но теперь болезнь распространилась на целых три корабля, заразились даже некоторые солдаты первой армии. Болезнь, которая покрывает тела зараженных людей черными точками и передается при касании. Услышав ее описание, Роланд первым делом подумал о чуме, знаменитой черной смерти. Но бациллы бубонной чумы не перекрашивали кровь зараженных в другой цвет, не говоря уже о том, чтобы заставлять кожу лопаться. Роланд, задумавшись, нахмурился. Его первой мыслью было привлечь к делу Лили, но они так и не изучили все границы ее нового дара. Так что заставлять девушку вступать в контакт с неизвестной заразной болезнью было бы довольно глупо и опасно. Если у нее не получится вылечить больных, то, скорее всего, она заразится болезнью сама. Решение следовало принимать очень осторожно, но быстро. Судя по словам Картера, больные долго не продержатся. В любом случае, Роланду для начала нужно было поместить пирс в карантин. Наткнувшись на эту мысль, Роланд приказал Картеру. «Иди, пошли туда солдаты с первой армии, пусть ограничат зону доступа к пирсам, никого не впускать и не выпускать, скажи еще, что мисс Нанна и я уже идем». «Так точно». «Это будет сложно?» — поинтересовалась Найтингейл. «Пока еще непонятно, все зависит от новой способности Лили. ответил Роланд. «Созови всех ведьм, сегодняшний дневной сон отменяется». По дороге к пирсу Роланд все размышлял, как же обеспечить для дара Лили доступ к больным так, чтобы сама девочка не заразилась в процессе. К счастью, ее дар принадлежал категории призыва, так что радиус действия его распространялся метров на пять, как и у других ведьм. Она могла влиять на предметы издалека, совсем не обязательно было их касаться. В общем, Роланд захватил с собой двух плотников, и они при помощи Анны быстро возвели рядом с пирсом большой деревянный ящик. Внутри он был разделен надвое, и в перегородке было вырезано маленькое окошко. В нижней части стены также были вырезаны два отверстия, которые сорая покрыла своим тянущимся пигментом. Лили, протянув руки сквозь отверстия, натянула бы пигмент так, что он сел бы на ее руки, словно перчатки. Также пигмент препятствовал воздухообмену между комнатами. Возможность заражения Лили была полностью исключена, при условии, конечно, что девочка после сеанса лечения вымыет руки с алкоголем. Все время, пока шла подготовка к сеансу лечения, сто воинов первой армии на кораблях следили за дисциплиной. Они не скатились в истерику не потому, что были хорошо вышкалены, а только лишь из-за своей непоколебимой веры в ангельский дар мисс Наны, которая одним движением рук могла бы в один момент исцелить их всех». Как только коробку доделали, то первым в нее вошел солдат первой армии, на котором уже появились черные точки, но он мог еще самостоятельно передвигаться. Следуя инструкциям, он вошел в комнатку и встал, не двигаясь рядом со стеной с отверстиями. Лили протянула руки сквозь барьер и применила на него свою новую магию. Роланд в этот момент стоял позади девочки и внимательно смотрел через окошко на то, что происходит в соседнем отсеке. Магия действовала тихо и медленно, и как только девочка кивнула, давая Роланду сигнал о том, что закончила, он громко поинтересовался у солдата. — А сейчас как себя чувствуешь? — Ваше Высочество? — Солдат, услышав голос Роланда, мигом ему отсалютовал рукой и замер на месте. Э, — Моя энергия словно восстановилась. — Боже, ваше высочество, мне сейчас намного лучше. Роланд видел, что черные точки на коже солдата быстро исчезали, и подумал, что это точно была не чума. Если память ему не отказывала, то при чуме точки возникали из-за некой формы сложного сепсиса и цианоза. Эти черные точки исчезали очень медленно даже в том случае, если в человеке уничтожали все бациллы бубонной чумы. В конце концов, дар Лилии не может исцелять. Но ее магия, очевидно, все-таки могла влиять на неизвестную болезнь. Это очень обрадовало Роланда. «Как только полностью оправишься, сходи и позови других солдат. После солдат веди сюда гражданских, неважно, есть ли у них симптомы или нет. — Так точно, ваше высочество! — крикнул солдат и, отсылютовав Роланду, поблагодарил еще раз». «Спасибо и вам, мисс Нана!» «Это была не Нана. В этот раз твою жизнь спасла мисс Лили», — улыбнувшись, поправил солдата Роланд. «Мисс Нана нужна будет только в том случае, если болезнь запущена до того, что у человека лопается кожа». «Да, ну...» — солдат почесал затылок. «Ну, тогда спасибо, мисс Лили». Когда солдат вышел из деревянной комнаты, Лили недовольно взглянула на принца. «Я совсем не против того, чтобы они думали, что их вылечила Нана. Меня не обязательно благодарить». «Да ладно, а почему-то тогда вытянулась, словно струна», — скептически подумала Роланд. Он взглянул на девочку, которая, тряхнув головой, смотрела в окошко и не удержался, взял и взъерошил ей волосы. Впрочем, девочка на это не обратила никакого внимания. «Но раз это не чума, то что тогда это может быть?» — размышлял Роланд. Как только он вышел из комнаты, рядом с ним тотчас же появилась Найтингейл. «Ваше королевское высочество, я только что увидела кое-что. Кровь, которая течет у них из ран, в ней есть следы магии. Чего?» Роланд шокированно остановился. «В тумане это выглядит так, словно бы я смотрела на ночное звездное небо», — принялась объяснять Найтингейл. «Я никогда еще раньше не видела таких крошечных кусочков магии» эта новость стала для роланда полной неожиданностью, если в чем то была магия то это было легко отследить и совсем не изоведем. обычно все магические следы вели в церковь ну теперь я по крайней мере уверен в том что болезнь это искусственная и вирусы тут ни при чем понял заявил он подумав пару секунд «Раз уж так, то мне нужно несколько миллилитров крови на анализ». «Нет, вы же можете заразиться!» — нервно перебила его Найтингейл. «Не беспокойся», — улыбнулся ей Роланд. «Новый дар Лили полностью исцеляет эту болезнь». Образцы крови взяли у одного из пациентов, который уже находился в коме. Роланд поместил кровь на стеклянную пластинку и разместил ее под микроскопом, немного подкрутив дистанцию. Как только в объективе отразился нерасплывчатый препарат, Роланд сообразил, что симптомы болезни были вызваны чем-то по размеру, не превышающим бактерию. Впрочем, когда микроскоп наконец сфокусировался, Роланд не мог поверить своим собственным глазам. Он ясно видел множество толстых жучков, которые полавали в крови и время от времени выбрасывали в кровь из своей задней части что-то, очень похожее на маленькие волоски. По размеру эти жучки были примерно с одноклеточных водорослей, но их тельца не были прозрачными, как и бактерии матери Дара Лилии. Эта непрозрачность не позволяла Роланду понять, одноклеточные ли жучки или нет. К счастью, то, что жучки распыляли вокруг себя магию, никак не отразилось на возможности лилии призывать материнские фиолетовые клетки. Когда в образце крови появились фиолетовые бактерии лилии, то они первым делом принялись обезвреживать этих жучков и превращать их в себе подобных. Когда Лили вылечила всю сотню солдат первой армии, Роланд, в избежании инцидентов, распорядился водить в комнату карантин беженцев, предварительно надев им на голову мешок. Рядом с первой коробкой построили другую, в нее посадили Нану, чтобы она лечила людей на более серьезных стадиях болезни. Лечебные процедуры длились с полудня до позднего вечера, и когда все пять сотен человек были полностью здоровы, толпа взорвалась аплодисментами. Множество людей вставали на колени на землю, скандируя «Долгой жизни его высочеству!» И очень долго их никто не мог успокоить. «Кажется, вы не очень довольны», — поинтересовалась Найтингейл, взглянув на принца. Но ведь... «Не я вылечил болезнь, а Лили и Нана, а они ведьмы!» — Роланд покачал головой. «Именно им и нужно адресовать эти аплодисменты и выкрики!» Сказав это, Роланд понимал, что недальновидно будет тут же сообщать новоприбывшим беженцам о том, что их вылечили ведьмы. Поэтому он просто грустно вздохнул и понадеялся на то, что однажды он все-таки сможет вытащить своих ведьм с собой на сцену. Казалось, что Найтингейл полностью разделяла мысли Роланда по этому поводу. Она утешающе похлопала его по плечу и сказала, «Скорее всего, остальным до этого дела нет. Вы же сделали все, что могли». К тому же однажды настанет тот самый день. Ведь так? Кстати, я забыла вам сообщить кое-какую хорошую новость. Ну и какую же? Думаю, скоро в ассоциации сотрудничества ведьм будет на одну ведьму больше, ухмыльнувшись, заявила Найтингейл. Примечание переводчика. «Черная смерть. Черный мор». Пандемия чумы, протекавшая преимущественно в бубонной форме, прошедшая в середине XIV века по Азии и Европе с 1346 по 1353 годы, Северной Африке и острову Гренландия. Известна также под названием «Вторая пандемия» по всей вероятности распространилась из природного очага на территории пустыни Гоби в результате резкого изменения климата в Евразии, вызванного началом малого ледникового периода. Охватив сначала Китай и Индию, проникла в Европу вместе с монгольскими войсками и торговыми караванами. В общей сложности от черной смерти за два десятилетия погибло не менее 60 миллионов человек, во многих регионах от третьи до половины населения. Хотя и в меньших масштабах пандемия повторилась в 1361 году, вторая чума, в 1369 году, третья чума, и еще несколько раз. Глава 218. Люсия. Состояние Бель стабилизировалось. Теперь их разделили по кораблям еще нелогичнее, чем в день отправки. Торговцы, вооруженные деревянными копьями, поделились на несколько маленьких групп. Те из них, чья жизнь висела на волоске, первыми отправлялись в странную деревянную коробку. После этого в коробку вели детей, затем родственников этих детей и, наконец, других взрослых. Люси вместе с Бель попали в самое начало очереди. Весь процесс лечения был очень быстрым. Солдаты надели на головы сестрам по мешку, схватили их под руки и повели в деревянную комнату. Люси не пришлось долго ждать. Какой-то солдат сунул ей в руки таблетку и сказал, что Белль уже напоили такой же. Отправив таблетку в рот, Люси поняла, что таблетка была «очень сладкой». Когда Люсия вышла из комнаты и сняла, наконец, мешок, то приятно обрадовалась. Цвет кожи Бель быстро возвращался в норму. Несмотря на то, что сестра была еще в коме, температура тела у нее быстро падала. Черные точки, раньше устилавшие светлую кожу, исчезали без следа. Когда все остальные пассажиры кораблей избавились от страха перед неминуемой гибелью, они почувствовали, словно обрели новую жизнь и никак не смогли сдержаться, когда заметили стоящего вдалеке на возвышении сероволосого человека. Некоторые люди встали на колени и закричали от радости, адресуя свои восторги лорду. Они точно знали, что это здешний лорд, так как узнали об этом из разговоров торговцев. Торговцы часто разговаривали о лорде западных территорий, его высочестве, Роланде Уимблдоне. Потом произошло именно то, о чем и гласили слухи. Лорд не только зажег приветственные костры рядом с пирсом, но еще и приказал раздать всем прибывшим мясную похлебку. Еще он сказал, что людям будут платить и давать еду, если они согласятся здесь работать. А еще он пообещал настоящее жилье». Беженцы с наслаждением уплетали угощение и думали, что им, наконец, выпал по-настоящему удачный шанс изменить свое будущее. Они благодарили судьбу за то, что несколько дней назад решились сесть на корабли и отправиться в неизвестность. Снова и снова славили они его высочество и благодарили его за доброту. Но Люсия была слегка взволнована. Она все размышляла, как же ей связаться с ассоциацией сотрудничества ведьм. Из секретных слухов она узнала лишь только то, что группа ведьм обосновалась в пограничном городе. Но девушка не знала, как же ей выйти с ними на контакт. Видимо, эта часть сообщения просто откололась в процессе передачи слухов. В конце концов, Люсия думала, что это сообщение передается только в больших городах центрального региона. Когда все люди наелись, и стража стала разводить их по деревянным домикам, стоящим вдоль реки, за спиной Люсии вдруг раздался женский голос. «А ты случаем не нас ищешь?» Люсия очень испугалась, она резко обернулась, одновременно с этим отпрыгивая на пару шагов назад, готовая пуститься на утек. Но как только она заметила, кто именно с ней заговорил, то не смогла сдвинуться с места. Говорившей оказалась прекрасная женщина с длинными кудрявыми волосами. Ее обрамлял оранжевый свет, идущий от костра». Яркие глаза женщины блестели, словно звезды, но самой занятной вещью была ее аура. Такие ауры Люсия раньше видела только у аристократов. «Меня зовут Найтингейл, и я ведьма. Добро пожаловать в пограничный город». Осмыслив сказанное, Люсия почтительно склонила голову. «Я... Меня зовут Люсия Уайт, и я хочу вступить в ассоциацию». — Ну, в таком случае пойдем со мной, — улыбнулась ей Найтингейл. — Я отведу тебя домой. Солнце уже давно опустилось за горизонт, оставив после себя лишь едва заметный свет. Люсия медленно шагала за ведьмой, неся на руках свою спящую сестренку. — Когда был твой день пробуждения? — вдруг спросила Найтингейл. — Пробуждение? — непонимающе переспросила Люсия. — Тот момент, когда ты превратилась в ведьму, — принялась объяснять ей Найтингейл. — С того момента твое тело накапливает магию, поэтому мы и зовем тот момент пробуждением. — Думаю, года два назад, — попыталась вспомнить Люсия. — А магия — это сила демонов? — Нет, это лишь байки церкви, — качнула головой ведьма. «Магия — это возможность, дарованная нам Богом. Она никак не связана ни с добром, ни со злом. Так называемый демонический укус — это всего лишь боль, которую испытывают ведьмы, в чьих телах накопилось слишком много магии. Можно запросто избежать боли, постоянно практикуясь». «Так та боль вовсе не обязательно?» — с широкими от удивления глазами переспросила Люсия. «Именно». «Пока ведьмам можно, не опасаясь, пользоваться своими силами, боли они не чувствуют», — ответила Найтингейл. «Здесь, дома, мы спокойно можем колдовать». Затем Найтингейл указала пальцем на Бель. «А эта маленькая девочка твоя сестра? А с остальной семьей что?» «Все умерли. Сбежать смогли только мы с Белль». На пару секунд Люси замолчала. На Валенсию напала группа людей, они все жгли, мародерствовали и убивали всех, кто попадался на пути. Отец пытался сопротивляться, и его несколько раз проткнули мечом. Мать отвлекла врагов, чтобы мы могли сбежать, но в итоге и ее... Боль, которая переполняла сердце девушки, была настолько сильной, что та не могла продолжать говорить. Все ранее подавляемые эмоции вдруг выплеснулись, и девушку накрыло волной боли, страдания, страха и сожаления. Раньше Люсия загоняла эти чувства поглубже в себя и держалась ради своей сестры, но теперь, казалось, все защитные сооружения, которые она возвела у себя в сознании, рухнули и не могли больше сдерживать истерику. Тихие всхлипы быстро превратились в истерический плач. Алюсия понимала, что сейчас было не очень удобное время для истерики. Она должна быть с ясной головой во время первой встречи с ассоциацией, но ничего не могла поделать. Слезы, словно шторм, вырвались наружу. — Это ведь ей не понравится, правда? — мелькнула у нее в голове шальная мысль. Слезы мешались с потом, и во рту девушки появился соленый привкус. Впрочем, к огромному удивлению Люсии, другая ведьма просто-напросто крепко обняла ее и стала аккуратно поглаживать по спине, абсолютно игнорируя тот факт, что одежда девушки была грязной. Найтингейл тихо приговаривала. «Поплачь, поплачь, лучше не держать все это в себе». Когда Люсия наконец смогла прекратить истерику, она подняла голову вверх и увидела, что мантия Найтингейл промокла от ее слез. — Простите, — пробормотала она. — Да ничего страшного. Тебе лучше. Найтингейл вынула из кармана носовой платочек и помогла Люсии насухо вытереть лицо. Затем она взяла в одну руку Бель, второй обняла Люсию и сказала. — Ладно, пойдем. Тебя хотят поприветствовать еще несколько сестер. Люсия думала, что жилище ведьм будет находиться где-нибудь в маленьком заброшенном складе или подвале, но, вопреки ее ожиданиям, Найтингейл повела ее прямо ко дворцу. «Но ведь это жилье лорда?» — подумала девушка. Еще сильнее она удивилась, когда охранники не только не остановили их, но еще и радостно поприветствовали. Может ли быть такое, что весь город находился под управлением Ассоциации Сотрудничества Ведьм? Поднявшись на третий этаж замка, ведьмы вошли в ярко освещенную комнату, и там Люсию поджидал еще один шок. На одном из диванов сидел никто иной, как сам лорд, которого недавно славила толпа беженцев. Это глава ведьминского объединения, его высочество лорд Роланд Уимблдон. Он принял у себя во дворце выживших сестер из Ассоциации сотрудничества ведьм и распространил по другим городам слухи, надеясь привлечь сюда больше ведьм. Найтингейл представила Роланда Люсии. Он превратил пограничный город в дом для ведьм. В это можешь не сомневаться. Тебя и всех тех людей, которые приплыли на кораблях, вылечили именно ведьмы». Из головы Люсии испарились все мысли, она в принципе не ожидала, что какой-нибудь аристократ захочет приютить у себя ведьм вместо того, чтобы продать их кому-нибудь в рабство. Когда бардак в голове у девушки наконец улегся, она вдруг начала паниковать и быстро поклонилась. Ее неестественный поклон так рассмешил Найтингейл, что та только со второго раза выговорила. «Не утруждайся, его высочеству плевать на этикет». «Ты приехала с восточных территорий?» Спокойно и тихо поинтересовался лорд. Он изо всех сил старался не звучать агрессивно. Люсия быстро взглянула на лорда и поняла, что он расслабленно сидит на диване и с любопытством ее разглядывает. «Да». Разговор пошел лучше, и после нескольких фраз «Найтингейл» Люсия даже немного расслабилась. Ее собеседником был настоящий аристократ, но девушка отчетливо понимала, что ни капли типичной для знати агрессии в нем не было. «Значит, ты пробудилась года два назад. Выходит, ты еще ребенок», — с интересом произнес Роланд. «А какой у тебя дар?» «Я превращаю вещи в их изначальную форму», — медленно произнесла Люсия. «Впрочем, моя магия работает не на всех вещах». В изначальную форму его высочество задумчиво почесал подбородок, а затем подтолкнул к Люсии одну из кружек. «Можешь показать? Кружка сломается. Ничего страшного». Люсия кивнула, подошла к столу и поднесла руку к кружке. Через некоторое время кружка стала сплющиваться и уменьшаться, вскоре распавшись на три разные субстанции. Та, что была слева, выглядела как лужица темного масла. В центре лежала маленькая кучка черной пудры. Справа появилась чистая вода, которая по капле падала на пол с края стола. Глава 219 Старшая сестра, младшая сестра. Добро пожаловать в ведьмовское объединение. На встрече Рюсии в зале поднялись множество ведьм всех возрастов. Спасибо вам, спасибо. Девушка благодарила их, борясь с подступающими слезами. Она еще раз всхлипнула и, наконец, смогла прекратить плакать. Подняв бокал, девушка пригубила вино. На удивление, оно оказалось не таким горьким, как ожидала Люсия, наоборот, вино было сладковатым. После того, как Найтингейл сводила их к лорду, Люсия смогла, наконец, вымыть Бель и сама принять ванну, облачившись после процедур в свежие одежды. Уложив сестру спать, Люсия последовала за Найтингейл в главный зал замка. Там ведьмы подготовили для нее приветственную вечеринку. Люсия впервые видела так много подобных себе женщин, и это окончательно испарило из ее сердца подозрения в нечестной игре. Если бы лорд держал ведьм здесь насильно, то они никогда бы не смогли держаться так естественно и радостно. Вспомнив, что именно сказала ей Найтингейл про пограничный город — это дом для всех ведьм, Люсия вдруг поняла, что, наконец, успокоилась. Ведьмам очень сложно было найти жилье, их постоянно выслеживали, гоняли и преследовали церковники — Люси же пришлось бежать из Валенсии, спасаясь от зверств напавших бандитов, и потом она месяц находилась в бегах. Но теперь, стоя посреди зала и слыша приветственные выкрики ведьм из ведьмовского объединения, Люсия наконец-то почувствовала себя дома и смогла расслабиться. А еще она поняла, насколько интересным и сверхъестественным может стать пир, на котором все участницы ведьмы. Черное пламя аккуратно поджарило козлятину прямо за секунду, при этом не тронув плетеную корзину, в которой она лежала. В воздухе летала маленькая светловолосая девочка с бутылкой в руках и разливала ее содержимое по бокалам а ведьма со слегка экзотичной для этих краев внешностью идеально имитировала звук различных музыкальных инструментов, создавая прекрасную музыку. Найтингейл одну за другой представила Люсии присутствующих ведьм, и девушка сразу же запомнила их всех. Она стала одной из них, и это испарило из ее сердца даже самые крошечные остатки печали. В ассоциации сотрудничества ведьм были и опытные взрослые ведьмы, вроде Скрол и Венди, и молодые, больше похожие на старших сестер Ливс, Эхо, Анна и Сорая. А некоторые ведьмы и вовсе были одного с Люси возраста — но каждая из них приняла Люсию как родную. За это девушка была всем очень благодарна. После банкета ведьмы пожелали друг другу доброй ночи, и Люсия отправилась в свою новую комнату. Несмотря на то, что Белль не была ведьмой, принц все же решил поселить сестер в одной комнате. Он отдал им последнюю меблированную комнату на втором этаже замка. — Сестренка? — Бель открыла глаза, услышав, что Люсия вошла в комнату. «Ты проснулась?» Люсия обрадованно бросилась к кровати, на которой лежала сестра. «Как ты себя чувствуешь?» Бель выглядела так, словно она просто очень долго спала. На ней не было ни следа болезни или той боли, что та причинила девочке. Она взглянула на Люсию еще слегка мутноватыми глазами и пробормотала. «Я так хочу есть!» «Погоди-ка!» Люсия быстро стащила у себя с пояса мешочек и открыла его, наполнив комнату ароматом жареной рыбы. Этот мешочек ей дала Найтингейл. «Вот, держи немного еды». Сидя на кровати и наблюдая за тем, как Бель ест жареную рыбу, Люсия настолько обрадовалась, что начала поглаживать сестру по голове. В этом году Белли исполнилось всего лишь десять лет, и теперь, когда их родители убили, Бель смогла рассчитывать только на Люсию. Съев две рыбы, Бель начала любопытно оглядывать комнату. — Но где мы? Я не помню, чтобы на корабле была такая большая кровать. — А мы в пограничном городе, на западных землях, мы уже доплыли. — Уже доплыли? — Бель провела рукой по щеке. — Но... «Я же не болею. Они пустят в город заболевших чумой людей». «Ты права. Они, скорее всего, их не пустят», — серьезно ответила Люсия и, заметив на лице сестры панику, рассмеялась. «Впрочем, лорд тебя уже вылечил». Затем Люсия вкратце пересказала сестренке, что произошло в доках. «А теперь мы с тобой будем жить в замке». мы? переспросила Белль, наклонив голову. — Такие же, как и ты? — Именно. И все они очень добры ко мне. А самая добрая ведьма тут — это Найтингейл. Люсия вновь погладила сестру по голове. — Еще она помогла мне тебя помыть. — Но ты же всегда говорила, что аристократы ненавидят ведьм. Зачем этому лорду позволять ведьмам у него жить? Этот вопрос застал Люсию врасплох. Она дважды кашлянув, ответила. Но иногда и среди аристократов встречается парочка хороших людей. Вытаскивая из мешочка последний кусок рыбы, Белль поинтересовалась. — Это значит, что ты должна будешь на него работать? Как те служанки, которые моют пол, вытирают пыль и готовят для лорда еду и выполнять другие его прихоти? — Не говори ерунды, — сказала Люсия, ухватив сестру за подбородок. «Я же ведьма, я буду помогать лорду, используя свои магические силы. А что касается служанок, кто тебе такое сказал?» «Мамочка», — грустно прошептала Белль. Она говорила, что именно поэтому не разрешала папе нанимать красивых служанок. Услышав про папу и маму, Люсия помрачнела. Но она не стала ругать сестру за то, что та вспомнила родных, Вместо этого Люсия просто покрепче прижала ее к себе. Она совсем не волновалась по поводу вопроса сестры. Во время беседы с лордом он задавал вопросы про ее прошлое, а еще очень подробно расспрашивал о магии Люсии. Наверное, он пытался понять, будет ли дар Люсии ему хоть как-то полезен или нет. Но Люсия очень волновалась, когда раздумывала о своих способностях. Она всегда была в курсе происходящего в мире ведьм. Она знала, что шесть месяцев назад через Валенсию прошли множество ведьм, но никто из них там не остался. Люсия знала, что те ведьмы направлялись к фьордам, желая найти там новый дом. Сама же Люсия не захотела покидать отчий дом и поэтому не пошла вместе с ними. Но благодаря тому, что Люсия какое-то время общалась с ведьмами в Валенсии, она знала, что обычно те делили свои магические силы на боевой и небоевой типы. Ее умение возвращать вещи в их истинный облик было по-настоящему бесполезным. Им-то в мирное время было сложно пользоваться, не говоря уже о том, чтобы колдовать во время войны. Отец Люсии и Бель был торговцем, он владел бумажным производством так, что гостиная в их доме всегда была завалена рулонами бумаги. В тот день, когда в Люсии пробудились силы, она нечаянно превратила несколько рулонов в траву и песок. Ее родители, конечно, закатили ей истерику, но в церковь о ней не доложили. Вместо этого они постоянно напоминали о том, что нужно прятать свои способности и вести себя очень осторожно. Девушке даже пришлось надеть на себя медальон божественной кары, чтобы замаскироваться под преданную церкви верующую. Поначалу Люсия очень интересовалась своими способностями. Она иногда даже пряталась у себя в комнате и, пока никого не было рядом, пыталась восстанавливать предметы. Но вскоре она обнаружила, что ее дар очень сложно контролировать. Например, вновь попытавшись превратить бумагу, она в первый раз получила нормальный песок, а во второй какие-то черные гранулы. Если девочка пыталась и дальше воздействовать на гранулы магии, то в итоге получала лишь пыль. Это значило, что ее магия не могла восстановить сильно поврежденные объекты. Девушка только лишь могла уничтожать то, что аккуратно сделали другие люди. Другие ведьмы тоже думали, что дар Люси бесполезен. Для того, чтобы использовать его в битве, девушке бы пришлось подбираться вплотную к противнику, а еще ее дар не оказывал никакого воздействия на живые организмы. Так что этот дар не только против рыцаря не применить, но даже с простым фермером им не справиться. Так что Люсия даже не мечтала стать боевой ведьмой, но и придумать другого применения своему дару тоже не могла». Ее возможности были абсолютно бесполезными. Этот вывод надолго отправил Люсию в депрессию. Но теперь Люсия волновалась еще больше. А что, если его высочество тоже решит, что ее дар бесполезен? Он выгонит ее из замка! С тяжелым сердцем Люсия задула свечи, обняла наевшуюся жареной рыбой сестру и, закрыв глаза, попыталась уснуть. Глава 220. Разложение и восстановление. Еще с раннего утра Роланд понатаскал в свой кабинет множество различных предметов для теста. Твердые предметы, жидкости, минералы, слитки. Также он принес органику и неорганику. В общем, он принес все, о чем вспомнил. «Кажется, вы помутились от радости». Найтингейл уселась на корточки, взяла с тарелки жареный пельмень и отправила его в рот. «Конечно, в городе новая ведьма, и ее дар удивительный!» Роланд поднял бровь. «И, кстати, я только что заметил, что ты стащила один из объектов для тестирования и съела его». «Там еще остались?» — лениво ответила Найтингейл, протирая губы салфеткой. «А что, дар Люсии и вправду полезен? Он чудовищно полезный. Неважно, раскладывает ли она объект на составные части или восстанавливает его. Этот дар совершит революцию в плавлении и производстве», — радостно ответил Роланд. «Если поставить ее работать с Анной, то они смогут увеличить мощь машин в несколько раз, даже если в массовое производство такие машины не запустить. Сделав пару-тройку таких машин, мы сможем в несколько раз улучшить качество и количество производимой в городе продукции». В данный момент те машины, которые собрала для индустрии Касла Анна, работали очень хорошо, но они зависели от качества сырья. В процессе обработки сырья всплывали все новые и новые проблемы. Например, в цехах очень часто можно было увидеть, как резак разлетается на множество мелких частей. И Если бы Анна не делала запасные части для машин, то срок их службы ограничивался бы годом или двумя. Но если Люсия сможет раскладывать на элементы руду, то можно будет изготавливать запчасти из чистого железа, стали и даже каких-нибудь сплавов. Это не только увеличит время службы инструментов, но и скорость и качество обработки». «Возможно, что после этого можно будет производить на станках, например, револьверы. Сейчас их могла делать только Анна. Может быть, производство револьверов можно даже будет поставить на поток». «Правда?» Найтингейл снова подошла к столу. «Но, кажется, сама Люсия так не думает». «Она просто сама еще не поняла ценности своего дара. Все точно так же, как и с мистери Мун», — принялся объяснять ей Роланд. «Когда Люсия дочитает теоретические основы естествознания, то станет думать по-другому». Найтингейл молча отправила в рот пару кусочков рыбы. Она не знала, что ответить. Официальный тест возможности Люсии начался после того, как она, позавтраков пришла в кабинет Роланда. Наполненный радостным предвкушением, Роланд внимательно следил, как один тестовый объект за другим превращается в свою исходную форму. Он пытался отследить, будет ли между ними различие. Субстанции вроде железных слитков и железной руды превратились в серебряно-белые гранулы. Присмотревшись поближе, Роланд понял, что они покрыты разными порошками. Виноград и мясо ничуть не изменились, а вот пельмени рассыпались на воду, муку и фарш. Когда Люсия превратила примерно половину из представленных ей объектов, она вдруг остановилась и смущенно произнесла «Кажется, у меня магия закончилась». Роланд взглянул на Найтингейл и так кивнул ему в ответ. «Ее тело содержит в себе очень мало магии. Она выглядит, как облако дыма, но я впервые вижу такой цвет магии». «А какой?» «Серый», — ответила Найтингейл. Роланд подошел к столу и махнул рукой, подзывая Люсию. Магический потенциал ведьмы растет с возрастом и тренировками. Ты еще не взрослая, так что то, что ты смогла сделать так много, это уже хорошо. Подождав, пока девочка подойдет к столу, он протянул ей кусок пергамента с уже стандартным контрактом. — Раз уж ты решил остаться в пограничном городе, то, пожалуйста, подпиши вот этот контракт. Когда Люсия дочитала контракт, она не сдержалась и вскрикнула от изумления. — Целый золотой роял в месяц? Ваше Высочество, но вы ведь еще не полностью протестировали мой дар. — Твоя магия тут ни при чем, — улыбнулся Роланд, покачав головой. — Этот контракт будет действовать, пока ты состоишь в ведьмовском объединении. — Даже если способность ведьмы абсолютно бесполезная? — Неверяще спросила Люсия. «Ну, можешь думать так, если хочешь». Роланд развел руками. «Но я верю в то, что силе каждой ведьмы есть свое уникальное применение. Нужно только его понять. Так что можешь не волноваться о том, что твой дар бесполезен». Кстати, тебе уже должно быть сказали, почему на самом деле случается демонический укус. И так, чтобы быть уверенными в том, что ты с легкостью переживешь свой день пробуждения, ты каждый день должна тренировать свои способности. После ужина учительница Скролл даст тебе пару уроков в гостиной, а еще ты должна ходить на лекции. Несмотря на то, что ты уже умеешь читать и писать, тебе еще нужно научиться простой математике и естествознанию. — Да, ваше высочество? — с готовностью кивнула Люсия. — У тебя есть младшая сестра, не так ли? — с улыбкой поинтересовался Роланд. — Бери ее с собой на уроки. Она как раз в том возрасте, чтобы начать обучение. Люсия сначала не поверила сказанному. Затем она подняла голову, посмотрела на принца и убедилась, что он не шутит. — Как скажете? — После того, как Люсия, отпросившись, удалилась из кабинета, Роланд убрал подписанный ею контракт в ящик стола, а затем еще раз взглянул на тестовые предметы. И что в итоге? — полюбопытствовала Найтингейл. «Восхитительно!» — ответил он, схватив тарелку, на которой раньше лежали пельмени, а теперь мясо и мука. «Например, вот это!» Когда замешиваешь тесто, глютен в муке приобретает тянущуюся структуру, так что тесто получается гибким и крепким. При температурной обработке глютен меняет свои свойства, так что даже если перемолоть уже сваренное тесто в порошок, муки обратно не получится. Эта обратная трансформация считалась невозможной, но... Роланд взял щепотку, лежащей на блюде муки, и растер ее пальцами». Но вот, смотри, она смогла вернуть муку в ее исходное состояние. «Ну, я не могу сказать, что я вас поняла», — Найтингейл поджала губы. «Но если уж говорить об этом, ее способность может возвращать предметам их изначальное состояние. Ну, не совсем». Роланд показал пальцем на железный слиток. «Если бы все было так, как ты говоришь, то этот слиток превратился бы в руду, но смотри, там лежит железная пыль и множество разных примесей». Э, «Короче, какой смысл в ее способностях?» Найтингейл совсем запуталась. «В данный момент я пока не до конца понял». Но если предположить, то я бы сказал, что у дара есть два эффекта, а что касается того, как он проявляется, тут все зависит от ее знаний и опыта. — Знаний и опыта? В конце концов, между мясом и железом не такая уж большая разница, оба этих предмета состоят из множества различных частиц, но своей способностью Люсии может разобрать только железо, а мясо не может. Я думаю, это потому, что она пока не понимает, из чего состоит органика, ну или, если выразиться по-другому, она не знает, что такое жизнь». Роланд говорил, но пока сам не был уверен в сказанном. Сейчас он был уверен только в одном — Люсии нужно учиться. Через три дня, когда в пограничный город прибыл второй торговый караван с беженцами, там были зараженные той же самой болезнью. Но в этот раз все было гораздо хуже — заразилась практически половина пассажиров. Опросив нескольких людей, Роланд понял, что симптомы появились на первые сутки плавания. Это значило, что заразились люди еще на берегу, а инкубационный период болезни стал намного короче. В это же время Роланд получил из столицы письмо, которое было запечатано восковой печатью торговки Маргарет. Прочитав содержимое, Роланд нахмурился. Церковь объявила, что распространившаяся в столице болезнь — это злой умысел ведьм. Более того, церковь сказала людям, что у нее имеется святой эликсир, который может их всех исцелить. Больные люди стали появляться и за пределами столицы, поэтому Тео решил временно прекратить поставки беженцев в пограничный город». Если Роланд рассчитал все правильно, то первый флот доберется до столицы через четыре дня и разнесет там новость о том, что в пограничном городе знают, как исцелить демоническую чуму. Но, к сожалению, многие заразившиеся просто не успеют добраться до пограничного города, они не выживут неделю в пути». А уж публичные заявления церкви и вовсе были похожи на какой-то злобный заговор. Обдумав все еще несколько раз, Роланд решил собрать небольшой отряд и отправить Лили в столицу. Если он этого не сделает, то вымрет половина населения столицы и поселившиеся рядом с ней беженцы, а те, кто в итоге выживут, станут истинными фанатиками церкви. Роланд должен был сделать все, чтобы предотвратить такой ход развития событий.